Пирог апельсиновая фантазия. Рецепт Светланы Приходько. Вам понадобится: 2 апельсина, 100-150 г орехов любых, 6 яиц, 250 г сахара, 4 столовых ложки манки, 2 чайных ложки разрыхлителя. Способ приготовления. Сварить апельсины целиком вместе с кожурой. Режим варка на пару 1 час. Вместе с кожурой, добавив орехи, измельчите их в блендере. Отделите белки от желтков. Взбейте белки с половиной объёма сахара, 100-125 г, до пиков. Желтки разотрите с оставшимся сахаром. Смешайте манку с разрыхлителем. Добавьте желтковую смесь и осторожно введите белковую массу. Встрою в мультиварке смажьте маслом, выложите тесто, включите режим выпечка на 65 плюс 20 минут. Сразу крышку не открывайте, только через 15-20 минут после выключения можно достать пирог. Этот рецепт по мотивам апельсинового пирога Ингиборги Дапкунайта. Смак. Я добавила манку и адаптировала его к мультиварке.